Глава семнадцатая. Аудиенция. С кое-как вытертым лицом и приглаженными волосами я появился в центральной ложе. Собственно, это была не ложа, а лоджия, тенистая веранда с накрытым столом и широченным окном, открывавшим глазу все скаковое поле. Ну и спутник благоразумно остался за дверью. А я вошел и растерялся под обращенными на меня любопытными взглядами. За столом сидело несколько человек. Кто в штатском, кто в опереточных галунных мундирах. Судя по обилию золотых нашивок и аксельбантов, высшие полицейские чины. Но хозяин был в кремовом штатском костюме и голубой рубашке без галстука. Я сразу догадался, кто это, по какой-то неуловимой властности, сознанию собственного могущества, которое легко было прочитать в глазах и в непринужденной позе хозяина. Я вспомнил описанного Мартином щекастого сержанта в городе Оборотней. Нет, описание не подходило. Или это был другой человек, или новая среда и новая роль коренным образом его изменили. Я бы сравнил его с Черчиллем, только что справившим свое сорокалетие. Широкое пухлое лицо, розовые щеки, сигара в зубах, первые признаки тучности во всем облике — и властность, властность, властность, наполнявшая даже воздух, которым дышали все в присутствии этого человека. Пауза была долгой. Я молча стоял, не решаясь ее нарушить. Я слишком устал, чтобы чем-то интересоваться. Бойл или не бойл, пусть разевает рот первым. «Чья лошадь?» — наконец спросил он, не вынимая сигары изо рта. «Кони Бирнса», — сказал я. «Я спрашиваю не о тренере». Я недоуменно пожал плечами. «Простите, в таком случае не знаю». «Выясни», — обратился он к галунщику, сидевшему рядом. «Я бы купил ее». Потом вынул сигару, бережно, не стряхивая пепла, положил ее на подставку пепельницы и полувопросительно, полуутвердительно произнес Жоршану, француз? Отец француз, мать из американского сектора. но Он кивнул в знак того, что поверил, только поморщился. Акцент остался. Я говорю с акцентом на обоих языках. Виновато признался я, продолжая играть. — Приз не получишь, скачки любительские, — продолжал он, пропустив мою реплику. — Но можно наградить и по-другому. Что бы тебе хотелось? Денег, должность? Я мог бы перевести тебя в большую газету. Он уже знал все о моей профессии в этом мире. Тем лучше пойдем, как говорится, ва-банк. Я бы хотел поступить в полицию. Решительно произнес я. Бомба не бомба, но маленькая бомбочка разорвалась за столом. Вероятно, так посмотрели бы на меня... «Если б я попросил птичьего молока». Только Корсон Бойл не удивился. «А почему, мальчик, тебе приглянулась полиция?» — спросил он с хитрой усмешкой. «На мальчика я не обиделся. Карта шла в руки. Потому что простой патрульный стоит дороже любого служащего. А если у служащего текущий счет в банке, мундир патрульного стоит чековой книжки». Корсен Бойл засмеялся, но без насмешки, а дружески и поощрительно. — Значит, мундир патрульного? — повторил он. — Не совсем. — расхрабрился я. — С аксельбантами. Аксельбанты носили только протполицейские. — Ого! — сказал Бойл. — Мое ведомство. — Чем же оно лучше другого, выше другого? — Чем? — Правым распоряжаться жизнью любого прохожего. «На ты честолюбив, мальчик», — заметил Бойл. «Впрочем, честолюбие для патрульного не порог. Скорее, достоинство. Значит, можно рассчитывать на вашу поддержку?» Или я поторопился, или сделал неверный ход, только он ответил не так, как мне бы хотелось. «К сожалению, даже моя поддержка еще не лицензия на мундир с эксельбантами» полицию принимают только сдавших экзамен. Экзамен нелегкий. Даже для победителей гандикапов. Я не боюсь. Тебя уведомят, — сказал он, уже отвернувшись к окну, в котором промелькнула пестрая группа всадников. Начался новый заезд. Я понял, что моя миссия окончена. Неловко повернулся и молча ушел, злой и растерянный. Честно говоря, непредусмотренный экзамен меня пугал. Один неосторожный ответ — и вся затея сопротивления ставится под угрозу. И не только затея, люди. Хони Бирнс, Маго, Фляж. Да и вообще мало ли что уготовано мне в этой полицейской клоаке. Вдруг они заставят меня стрелять в человека. Может быть так они проверяют меткость глаза или крепость нервов, или какую-нибудь палаческую жилку. На лбу у меня выступили капельки пота, хотя на улице было совсем не жарко. Хорошо, что в раздевалке не было Хони Бирнса, и я мог ускользнуть незаметно. Рассказывать о подробностях своего визита в ложу полицейского мецената мне совсем не хотелось. По возвращении я никого не нашел в нашей казарме, И, не задерживаясь, побрел в ателье с тайной надеждой поймать фляша, но застал одну маго. Планы Джеймса о пятерке и руководстве, с которыми он шел с нами в маке, были кем-то исправлены. С первой встречи в ателье нашей руководительницей стала маго. Лишь Зернова, вероятно, из-за его работы у мэра города, связали с кем-то другим, спрашивать о котором не полагалось. Потом со мной начал встречаться фляж, должно быть, в связи с новым моим заданием. Но Маго по-прежнему была нашим общим Вергилием, с готовностью проводившим каждого по кругам здешнего ада. А поскольку передо мной открывался еще один круг, лучшего собеседника, чем Маго, незачем было искать. «Хамзол лиловой лошадь караковая», — встретила она меня, гнедая, — гнедая поправил я. «Почему же раскис?» «Пришлось объяснить, почему. На скачках она уже знала. Ее интересовал разговор с Корсоном Бойлом. Все, все с самого начала». «Я рассказал с самого начала. Все идет по плану». «А экзамен?» «Детские игрушки. Ты же умнее их в сто раз». «Смотря что спросят». «Стрелять умеешь, хотя...» «Постой, постой». «Говори, что умеешь». Стрелять из лука. Только из лука. Ссылайся на глазомер. А Смит и Вессона даже в руках не держал. Она так и сказала Смит и Вессона. Я засмеялся. А ты знаешь, что такое Смит Вессон? Автомат. А почему он так называется? Она пожала плечами. Мало ли почему. Потому что изобретатели звали Смит и Вессон. До начала? Конечно. «И ты все помнишь?» — спросила она с завистью. счастливой «Когда-нибудь и мы все вспомним». Фляж говорил, что память восстанавливается. «Иногда подсказка, слово какое-нибудь, и ты вспоминаешь. Какая-то особая память. Ассоциативная», — сказал я. «Вот-вот. Помнишь, ты сказал что-то? А я вдруг вспомнила, как называлась школа, где я училась в детстве. Лангедокская школа». Интересно, почему это забыто, а вспоминается? Ячейки мозга, где записана информация о прошлом, у вас пусты. Постарался я объяснить как можно популярнее. Информация стерта, но не совсем, не до конца. Какие-то следы все-таки остаются. Тут и приходит на помощь ассоциативная память. Она проявляет эти следы. Мы замолчали оба, думая о своем. «Знаешь, что бы я сделала на твоем месте?» — вдруг спросила она. «Я не телепат». «А что такое телепат?» «Если я скажу, что я не энциклопедия, ты спросишь, что такое энциклопедия. Так что давай сначала. Что бы ты сделала на моем месте?» «Дали бы мне автомат. Тебе же дадут. Ну, повернулась бы и вместо цели по экзаменаторам». Одной очередью. «Спички девочка не тронь, жжется девочка огонь», — перефразировал я маршака по-французски. «В детстве меня за спички пороли. Автомат не спички. И тебя не выпарют, а повесят. И это еще не самое худшее». «А что самое худшее?» «То, что одновременно с тобой повесят и меня, и фляши, и всех твоих знакомых и соседей по дому, включая консьержку» за то, что не донесла тебе вовремя. Консьержку не жалко, а других...» Один из запомнивших рассказывал, что в настоящем сопротивлении в том, что было до начала. Сказала она, глядя сквозь меня. «Врагов убивали, не считаясь с репрессиями. Я подумал, что если тут же не поправлю ее, потом уже будет поздно. Во-первых, считались. В подготовке любого покушения... Всегда учитывались и его целесообразность, и безопасность его участников, и число возможных жертв, и размах ответных репрессий. Во-вторых, нельзя механически сопоставить события, обусловленные различными историческими ситуациями. То, что годилось вчера, непригодно сегодня, и наоборот. «Мы все больны собачьей старостью», — вырвалось Умаго с таким несдержанным гневом, что дальнейший разговор уже не мог состояться. Я поспешил уйти. Кем могла быть Маго на земле? Такой же приемщицей заказов в таком же заурядном фотографическом ателье? Едва ли. Девушки из парижского бытового обслуживания, как правило, стихов не пишут. Студенткой Сорбонны, судя по ее семантическим интересам, возможно. Но откуда в ней такой ожесточенный яростный фанатизм? — Может быть, это гости из сороковых годов, воссозданное по воспоминаниям какого-нибудь сопротивленца? А может быть, просто новая Раймонда Диен? И где подсмотрели ее облака? В Сен-Дезье или в Париже? В ячейках памяти подвернувшегося экс-гестаповца, который эту Раймонду замучил? А какая судьба уготована ей здесь, в этом мире, только биологически повторяющим наш, но уже живущим по своему хотению и разумению. Нет, что-то мы с фляшем в Маго недопоняли. размышление мои прервал джеймс поджидавший меня под кронами Тюэллерийского парка, вернее, его уменьшенной и урезанной копии. «Сядь», — сказал он, оглядываясь. «Никого поблизости не было. Есть разговор». А оказывается, он тоже все знал о скачках. «Зачем тебе эти скаковые рекорды? Дешевой известности захотелось. Колонки в суар или фото на обложке «Экспресса». Наш сотрудник, победитель в любительском гандикапе, звезда Олимпии Тереза Клемон, увенчивает его золотым голуном, содраным со штанов очередного любовника. А может быть, этот спектакль только повредит нашему делу?» Я понял, что он ничего не знал о задании фляша. Не знала о моем разговоре с Корсоном Бойлом. Значит, следовало выкручиваться и молчать. На орбите, вычерченной для меня зерновым и фляшем, спутников у меня не было. «Хороша больная лошадь», — виновато признался я. Видел ее как-то на съемке, соблазнился. «Не лошадь, вихрь! Вихрь!» — передразнил Джеймс. «Ты брось фокусы. Мне от тебя нужно другое. Я полюбопытствовал, а что именно? молча раскрыл свернутый трубочкой очередной номер экспресса. Какие-то страницы его слиплись. джеймс воровски оглянувшись, осторожно разъединил их. Я увидел заложенный внутрь газетный листок небольшого формата на тоненькой, почти прозрачной бумаге, на которой обычно печатаются увесистые однотомники и карманные словари. Название листка «Либерте» колонка курсива под заголовком «Доколе» «Да и шапка на оставшиеся четыре колонки, трупы на колючей проволоке, а под ней, шрифтом поменьше, массовые расстрелы в Майн-Сити. Без ненужных пояснений рассказали мне все о газете. У сопротивления родился печатный орган, и Джеймс, подхвативший эстафету отца на поприще журналистики, был одним из редакторов. «Мне нужны сотрудники», — сказал он. Я рассчитываю на тебя и на Мартина. Мартина, не подпускай к агитации. У него опыт бульварной газеты. Держи на хронике, — посоветовал я. С Мартином у меня свой разговор. Я к тебе обращаюсь. Я не принадлежу себе, джеймс как и ты. У меня свое задание. Мне важно твое согласие. Кстати, редакции типография у вас под ногами. Где? подвала Хамона. Мне показалось, что молния ударила в соседний каштан. Этьен знает. Конечно, он же предоставил помещение. Я подумал о том, что безоговорочное доверие джеймса к Этьену могло приоткрыть наше инкогнито, а может быть, оно уже раскрыто. Я давно хотел спросить тебя, что знает о нас Этьен? джеймс насторожился. «А почему тебя это интересует?» «Потому что по условиям связи он ничего знать не должен». «Он знает только то, что вы дикие, вернувшиеся к городской жизни». «Не больше?» «Ты с ума сошел!» — вспылил джеймс «Ты знаешь, кто такой Этьен?» «Не знаю». «Так я тебе говорю, что он фигура». «Любишь сравнивать с шахматами, как Борис?» «Так он ладья или слон, а не пешка». Он имеет право знать многое из того, что известно нам. По условиям конспирации твоя информация для меня недостаточно. Джемс отчужденно отодвинулся. Простились мы сухо. Он еле дотронулся до моей руки холодными пальцами, процедив сквозь зубы. Я не столь педантично спорить не буду. Я старался скорее уйти. Сказанное обытье не отодвигало все заботы. «Вечером я, наконец, поймал Зернова. Ты все знаешь о Либерте, Борис?» «Читал первый номер. Кое-что хорошо, кое-что наивно. Я не о том. Ты знаешь, где они печатаются?» «В подвалах ОМОНа». Зернов тихо свистнул. «Сведомый Этьена?» «Конечно, он все знает. Плохо». «Может быть, мы несправедливы к нему, Борис?» «Может быть, это цитата из другого романа, с другой метафорой?» Может быть, прожив здесь девять лет, стал другим? А вдруг? Гадаешь? Зачем? Просто высказываю предположение. Зернов прищурился с откровенной злобой. А надо знать точно. Даже малейшего просчета здесь нельзя допустить. этот Татьян, биологическое повторение того. Больше мы ничего не знаем. Какой же вывод? Создать законсервированную резервную типографию и с одним непременным условием Этьен знать не должен. Я долго молчал, прежде чем ответить. «Нет, не рискну», — наконец сказал я. «Фляж потребует объяснений. А какие у меня основания? предположение предчувствия, дурной сон?» «Нет, не рискну». «Хорошо, предоставь это мне». О предстоящем экзамене, обещанном мне Корсоном Бойлом, мы так и не поговорили.